Глава пятая. Мира. «Что ты сказал?» Мой голос задрожал. На секунду, лишь на одну секунду, мне показалось, что я ослышалась. Но мы оба прекрасно понимали, что расслышала я все верно. Тут я почувствовала, как огромный комок внутри меня распадается на части. Встала. Лицо обвеяло ветром, и я поняла, что плачу. Он жив. Жив. От облегчения я снова опустилась на скамейку внутренне благодаря Бога за еще одно чудо в моей жизни. Хотя стоп. Какого такого бога? Мокрыми от слёз глазами я уставилась на Артёма. Как бы он ни строил из себя уверенного и непробиваемого охранника, я видела в глубине его глаз страх. И не зря. Утерев глаза и нос рукавом, я напряжённо спросила его: "И как же давно ты это знаешь? Его безопасник тоже живой? С ним всё хорошо?" Он молча кивнул и через мгновение ответил: "Когда мы покидали город, всё было уже известно. Мне надо было перестраховаться, я перестраховался". Оказывается, для возвращения снежной королевы мне не нужно было так много, как я считала раньше. Внутри всё замерзало с мгновенной скоростью, выражаясь через тон, глаза, повадки, уверенность Артёма Тейлона в глазах, но мне было плевать. 7 месяцев. Долбаных 7 месяцев мы с Машей лили слёзы над тем, чего не было. Ты считаешь, что это нормально скрывать от нас эту информацию? Ты вообще извини, думал, что ты творишь? Мой голос начал набирать обороты, градус бешенства стремительно рос. Я чувствовала, что готова убивать. Я заботился о вашей безопасности. Какой безопасности? От кого? Думаешь, они были бы не в состоянии нас защитить? Я снова подскочила. Нет, они оказались не в состоянии защитить даже себя, причём всего лишь от моего отца, от недостойных и грубых методов родом из 90-х. Поэтому я не жалею, что так сделал. Он вызывающе смотрел на меня, а я кляла свою доверчивость. Снова и снова меня обводят вокруг пальца. Снова и снова я доверяюсь и позволяю делать с моей жизнью всё, что приходит им в голову. Чашка лапши на уши, и вот я уже 7 месяцев тыкаю пальцами в древний ноутбук, который наёт от мира. Я резко направилась к выходу из рощи. С меня довольно. Мирослава и Ларионовна, стойте, Мира. Он схватил меня за руку, а я, что было мочи, залепила ему пощёчину. Ты же видел меня, видел её, видел всех нас. Да какое ты имел право молчать? Какая разница, что ты там себе надумал? Ты хоть немного осознаёшь, в какой опасности подверг меня и Машу? А если бы что-то случилось? Ну не случилось же. Я всё держал под контролем. Наконец-то его голос дал слабину. Он взял меня за руку. Мира, прости, я не знал, что это так важно. Врёшь. Всё ты знал. Иди к чёрту. Я оттолкнула его, что было мочи и урагана, инеслась из своего убежища. Теперь это рощется надолго останется в моей памяти. В душе друг с другом боролись два чувства. Одно требовало возмездия – рвать, метать и крушить все на своем пути. А другое – просто радоваться. Вопить от счастья и пойти расцеловать тетушку и Машу. «Маша!» Веду моя надежды, я, насколько позволяли ноги, помчалась к коттеджу. По щекам снова заструились слезы. Я должна ей сказать. Доводы разума не перебивали острое желание снять с нее этот груз сейчас же. На секунду я задумалась, что она может переволноваться, но по понятным причинам решила «нет, она не простит мне промедление». До дома я добралась в рекордные сроки и ворвалась внутрь. Из кухни пахнуло запахами, великолепными, ароматными. Тут же рот наполнился слюной, а я ощутила вот уже шесть месяцев как забытое чувство голода. Обязательно сегодня от души натрескую из пирожков. Маша дремала, лёжа в кресле. Я тихонько присела возле неё и погладила по голове. Девушка сонно разлепила ресницы. Машенька, они живы. Олег и Максим живы. Они не разбились в той аварии. Мой голос осип, а саму меня потряхивало. Я словно ещё раз переживала эту новость. Они живы, понимаешь? Артём нам наврал. Он не говорил, а они живы. Мы можем вернуться к ним. Маша хлопала голубыми глазами. Её непонимающий взгляд метался по моему лицу, постепенно приобретая очертания осознанности. Когда до неё дошло, глаза распахнулись. Губы сложились в удивленное «Ох!» И во взгляде появилось такое облегчение, такое же, какое чувствовала я сама. Она порывисто обняла меня, насколько позволяли наши фигуры. Сейчас было ничто не важно, только этот момент бесконечного облегчения и чистой радости. Просто удивительно, как тонко мы с ней чувствовали друг друга. Хотя о чем это я? Да у нас с ней в последнее время все практически зеркально. Маша отстранилась от меня. У неё слёз не было, только упрямая решимость. Когда я поняла её с полуслова, огляделась вокруг прикидывая. Мой взгляд наткнулся на бледное лицо тёти. Она стояла, опершись о косяк и молча смотрела мне в лицо. Знала. Она тоже всё это время знала. Перед глазами встала красная пелена. Не отрывая взгляда от Маши, я произнесла: "Сейчас я больше ни на секунду не останусь в этом доме". Девушка непонимающе смотрела на меня, а потом перевела взгляд на тётю Иру. Её лицо тоже потемнело. Вы? Да как вы могли? Она подскочила с подозрительной проворностью, скинула с себя плет, которым была укрыта. Да что же это такое? Я не понимаю вас всех. Что это за бездушие, что за маразм? Вы же видите нас. Она указала рукой на себя и меня. Какого чёрта вы решили, что имеете право молчать? Тётя поджала губы и выдавила: Я всего лишь хотела её защитить. Но ни её, и тебя, между прочим, ведётся охота. Это небезопасно. Не верить никому нельзя. Мы с Артёмом посоветовались и. Её слова перебил мой истеричный смех. Да пошли вы все со своей защитой. обо мне заботятся все, кому не лень. И для чего? Для чего вы все оберегаете меня? Для моего счастья и спокойствия, да? Я скинула блюдо с недоеденными булочками на пол. Я похожа на счастливую и спокойную. Похожа? До свидания. И я повернулась в сторону выхода, добавив: Маша, будьте готовы с Кириллом через пару часов, я заберу вас. Тётя дёрнулась ко мне. Мирочка, ну что ты? Тебе нельзя уходить, нельзя. Ты должна оставаться здесь, в безопасности. Да и куда ты пойдёшь без денег в этой глуши? Постой же. Она попыталась схватить меня за руку, но я отдёрнула её и вышла из дома. Тётя шла за мной, пытаясь нацепить куртку. Через десяток метров я не выдержала. Отстаньте от меня уже, что вы вцепились как клещ. Я не желаю иметь с вами ничего общего. С вами или ещё с кем-то из моей проклятой семейки. Я толкнула ее, и немолодая женщина покачнулась. Меня это не остановило, я шла дальше, без денег и документов. Но обе проблемы мы сейчас быстро поправим. Дойдя до трассы, я устала, присела на лавку. Эта прогулка далась мне тяжело, ведь еще ни разу я не уходила от домика так далеко. Апартаменты Маши были значительно ближе, да и идти надо было не в гору, а по дорожке вдоль пляжа. Но это ничего. Я уверенно поднялась и принялась голосовать. Благодаря моему внешнему виду, как я и предполагала, первая же машина притормозила. Это была спортивная иномарка, за рулём которой сидела миловидная девушка. Она взволнованно меня оглядела. Девушка, вам помочь? До больницы подбросить? Я ухмыльнулась. Пора выбираться из этого места. Нет, спасибо, можете меня подвести до ближайшего отделения Альфа-банка. Она удивлённо кивнула, и я села в машину. Через полчаса я стояла у входа в центральное отделение Нужного банка известного прибрежного города. Немедленно я зашла внутрь и направилась прямиком к администратору. По дороге меня перехватил какой-то менеджер. Девушка, девушка, вам надо встать в очередь. Пройдите, пожалуйста. Конечно, я не была одета соответствующим образом, и в почти домашней одежде смотрелась как чокнутая домохозяйка, но навыки запогивания не утратила. Я бросила на парня пренебрежительный взгляд. Он поёжился и остановился как вкопанный. Мирославоя и Ларионова Новозненская. Позовите директора или управляющего банком. Я буду ждать в веб-зале. Он же в том направлении. И я указала в сторону таблички Работа с корпоративными клиентами. Парень на секунду завис, потом оглядел меня и поджал губы. Несмотря на явное волнение, он решил настоять на своём. Заикаясь, промямлил: "Девушка, встаньте в очередь вон там. Возьмите талончик и подождите". Я тяжело вздохнула и, игнорируя его, прошла дальше. Он что-то лопотал, пытаясь меня остановить, пару раз даже руки вперёд выкидывал, но в последний момент отдёргивал. В итоге в кабинет управляющего я вошла с таким вот навязчивым прицепом. За столом сидела приятного вида женщина, к которой я и назвала свои данные и попросила выдать мне крупную сумму наличными и моментальную карту после процедуры подтверждения личности, естественно. В продолжение моего монолога её глаза округлялись, и я с облегчением поняла, что у самых крупных клиентов она знает хотя бы по фамилии. Поэтому спустя час я уже выходила из банка снабжённая всем необходимым и садилась в заказанное такси. Надо было быстренько забежать в магазин и купить телефон, а потом уже заказать билеты домой. Спустя ещё полчаса я копалась в поисковике и хотела уже заказать билет на самолёт, как поняла, что сделать этого я не могу. Во-первых, у нас нет документов, а во-вторых, нас с Машей в самолёт уже могут и не пустить. Расстроенная, я добралась до ближайшего ресторанчика. Пришла мысль кое-кому позвонить. Я набрала номер Юли. Да, Супронова Юлия, заместитель руководителя Euroit Group. Чем могу помочь? О, девчонки-то не пропали, судя по всему. По телу разлилось тепло. Юлия, это Мирослава. Я буду в офисе завтра послезавтра. Приготовь, пожалуйста, всю отчётность за полгода и текущий обзор. На том конце провода повисла тишина, которая сменилась звонким цокатом каблучков. "Юля, ты тут, Юля?" На заднем фоне явно бежали. Я уже стала раздражаться, как услышала щебетание по ту сторону телефона. "Это она, это она!" хорошо хоть радостная. Должно быть, сейчас меня зальёт слезами радости коллектива. Но нет. В трубке я услышала не весёлый женский щебет. "Мира? Мира, это ты? Мира?" От неожиданности я сбросила вызов. К этому разговору я еще не готова. Совершенно. Поставив телефон в авиарежим, я трясущимися руками заказала себе поесть. Целый час ковырялась в блюдах с морепродуктами. Страшно-то как? Страшно. Что я ему скажу? Что? Потом был приступ ярости и ревности. Какого черта он делает рядом с Юлей? Совсем охренел? Потом отрицание. Мы никто друг другу и ничего не должны. Вообще непонятно, нужна ли я ему. Тем более такая. В итоге я собралась и через ресторанный телефон попросила вызвать мне такси. В сев в машину я назвала адрес апартаментов Маши, хорошо хоть знала его. Доехав до неё, застала девушку в полной боевой готовности, с маленькой сумкой и за руку с малышом. Я улыбнулась. А остальные вещи? Всё необходимое у меня дома. Это всё покупал Артём, мне от него ничего не надо. Я покачала головой. Это куплено на мои деньги, я считаю это компенсацией, но ты права. Потом как-нибудь заберём. А пока нам надо домой. Она напряжённо смотрела на меня. Мира, как мы доберёмся без документов и вот с этим? Она указала на себя и на меня. Я пока не знаю. Возьмём машину в аренду, доедем потихоньку. Тут меня отвлёк стук в дверь. Я с раздражением подумала, что это скорее всего Артём. Меньше всего на свете я горела желанием видеть его и общаться. Пошёл он к чёрту. Я справлюсь сама. Я рывком открыла дверь и крикнула: "Мне не нужна твоя помощь. Катись ты к чёрту, ты" Я оборвалась на полусловие, потому что за дверью стоял не Артем, а я-то ожидал более теплого приема за семь месяцев разлуки. Максим скользнул по моему лицу с жадным взглядом, а потом его взгляд спустился ниже. Что за черт?